Глава двадцать Аристократов своего клана я собрал в малом зале. В гостиной нам было бы уже тесно. Сегодня ко мне не только главы родов приехали. Да Хормотар и Махини взяли с собой наследников, плюс еще и полноцветные чужаки приехали. В итоге только я, и и Астарабаде представляли свои роды в одиночку, остальные приехали по двое-трое. Кресла, по моему приказу, были составлены в большой круг, а подносы с чаем и сладостями располагались на небольших столиках около каждого кресла. Не очень удобно, но сажать глав родов в первый ряд а остальных родичей за их спинами я не стал. Незачем так подчеркивать статус. Все свои. Поначалу мы просто пили чай и общались. «Как у вас дела с магами, Дехарматара Джи?» — спросил я. «Плохо», — вздохнул он. «Да я знаю, что плохо, он же ко мне до сих пор не привел никого со свежим рангом. Вот уж не думал, что у нас будут проблемы с самым многочисленным клановым родом». «Вообще никого», — сочувственно уточнил я. «Даже слуг». «А вы готовы учить слуг?» — приподнял бровит Харматер. «А почему нет?» — удивился я. «Как только мы раскроемся, буду учить всех в клане». «Так какая разница, когда начинать?» «Со слугами есть нюанс», — неопределенно покачал головой Тхарматара. «Вы в курсе, что всем простолюдинам, достигшим девятого ранга, автоматически полагается герб?» «В курсе», — кивнул я. «А герб на этом основании хоть раз кто-то получил?» «Нет», — ответил Тхарматара. «К моменту достижения девятого ранга все простолюдины уже входили в аристократические роды, Причем не слугами, они становились аристократами через брак». «Логично». Прибрать к рукам талантливого простолюдина все хотят. Даже не гениев, а просто способных магов разбирают мигом еще на первом курсе Академии. — И в чем нюанс? — спросил я. — По факту, при достижении восьмого ранга простолюдину тоже дают герб, — сообщил Дхарматара. — Правда, тут на усмотрение Императора. — Но такие случаи в истории были, и именно на них делают упор при пропаганде. — Посыл главы рода Дхарматара я понял, но проблемы в этом так и не увидел. И много у вас слуг, которые готовы взять восьмой ранг? Поинтересовался я. Пока у меня таких нет, ответил Дхармотора. Но вы забываете, Раджаджи, что полноцветный шестой ранг сейчас фактически приравнивается к обычному восьмому. А тех, кто сможет взять шестой ранг, у меня среди слуг хватает. С культом силы в этом мире я уже смирился, и отчасти даже разобрался в его истоках. Аристократы, как правило, куда более сильные маги, чем просто не только потому что их кровь веками и тысячелетиями усиливают родовые камни. Банальная селекция тоже играет роль. У родителей сильных магов шанс рождения ребенка с хорошим магическим потенциалом довольно высок. Намного выше, чем у родителей слабых магов. А уже если один из родителей вовсе не одаренный, то шанс на одаренного ребенка падает еще больше. Конкретных цифр и статистики я не встречал, но в общих чертах эта тенденция и так понятна. В моем мире все было примерно так же. Вот только если говорить именно о генах, то полноцветная магия тут вообще ни при чем. Дхермотарджи, начал я. Давайте не будем смешивать все в одну кучу. Полноцветная магия это навык. И настолько редким, как сейчас, этот навык будет недолго. Давать за это герб. А вы уверены, что такой способ получения герба Самим новоявленным аристократам потом боком не выйдет. Уже в следующем поколении полноцветных магов будет немало. Может и не тысячи, но сотни полноцветных магов в стране будут точно. Дхармотара задумался. «Я не против герба для восьмого ранга», — добавил я. «И мне без разницы, полноцветный это маг или нет, но шестые ранги я не буду делать аристократами. Особенно после того, как мы раскроемся и начнем массовое обучение». «Массовое?» — насторожился Дхармотара. «В клане массовая», — кивнул я, — «а для остальных будет полноцветная школа. Небольшая и очень дорогая». Я вкратце рассказал о договоренностях с Харибхада. «Хороший выход», — улыбнулся Дхармотара. «Вроде как и для страны польза, и заставить нас расширить обучение не получится». А вот что значит матерый политик. Дхармотара в лед прочитал это между строк. А я не додумался, даже посвятив этому вопросу несколько часов размышлений, пока мне глава великого клана Харибхата все не разжевал. Именно, кивнул я. Только сейчас я заметил, что все локальные разговоры давно стекли, и клановцы внимательно слушают наш диалог с главой рода Тхармотара. «Анонс школы сделаем вместе с раскрытием полноцветного клана», — сообщил я им. «Да и раскрытие клана, вполне возможно, придется делать раньше, чем планировалось». Дхарматара вопросительно вскинул брови. Императорский род уже начинает прощупывать эту тему, поморщился я. Когда дело дойдет до давления, придется раскрываться и анонсировать школу. Дхарматара понимающе кивнул. В принципе, мы хоть сейчас можем раскрыться, добавил я. В четырех родах клана уже есть местные полноцветные маги. От остальных могут выступить чужаки. Не хотелось бы, покачал головой Дхарматара. Мне тоже не хотелось бы, вздохнул я. Но анонсировать полноцветную школу до раскрытия нашей возможности учить в местах я вообще смысла не вижу. А без нее нас в покое не оставят. Это да, вынужденно согласился Дхарматера. Ускоряйтесь, произнес я, глянув на него и на наследника рода магади. Пока время еще есть. Я постараюсь выгадать для вас побольше времени, но если что, сами понимаете. Дхарматоро и магади неохотно кивнули. «Что ж, тогда давайте перейдем к приятному», — улыбнулся я. «Феришт!» Я встал, и Астарабади поднялся вслед за мной. Кресла стояли довольно широким кругом, так что я сделал два шага вперед и оказался в центре. Астарабади последовал моему примеру. «Сегодня знаменательный день для рода Астарабаде», — объявил я. «Формально герб был им получен раньше, но именно сегодня день рождения рода Астарабади, Магического рода». Сегодня мы приветствуем в своих рядах новую кровь, которая будет усиливаться с каждым поколением. Я протянул Астарабаде шкатулку, которую прихватил с собой со своего столика. «Владей!» — с легкой улыбкой сказал я. «Ты это заслужил, и я верю, что все твои потомки будут не менее достойны». «В вечной жизни твоему роду феришта старобади. «В вечной жизни!» — понеслись радостные возгласы со всех сторон. А старобади сглотнул ком в горле. Я обеими руками взял шкатулку. Сказать он мне при этом вообще ничего не смог, даже банальное спасибо. Но у него и так все на лице было написано, я слегка улыбнулся и кивнул ему на шкатулку. «Открывай», — раздался над ухом мягкий голос осан «Открывай и бери в руки, я помогу». Астарабадди открыл шкатулку и с трепетом взял в руки чистый родовой камень. Пока он его рассматривал, Асан положила ладонь снизу на руки Астарабади и выпустила свою родовую силу. Я отступил чуть назад, и все клановцы, вскочившие, чтобы поздравить Астарабади, а поднять или похлопать его по плечу, тоже не решились приближаться. Асана Астарабади на миг окутала, отчетливо видимая в магическом зрении желтая пелена, и нас всех окатила остаточной мощью чужой родовой силы, уже не силы Асан, а силы Астарабади. «Поздравляю!» — улыбнулась Асан, мимолетно обняла опешившего Астарабаде и отступила в сторону. «Поздравляю!» Вновь понеслось со всех сторон, и к Астарабаде бросились все клановцы. И плевать им было на то, что рядом с Астарабадей сейчас было неприятно находиться. У Асана этот первый этап сживания с родовым камнем уже почти прошел, от нее теперь только изредка веяло чем-то подобным. Астрабаде же только предстоит научиться хоть как-то приглушать идущую от камня родовую силу. Впрочем, был бы камень, а остальные проблемы — ерунда. И все клановцы понимали это не хуже меня. «Я хочу обсудить с вами еще один вопрос», — произнес я, когда все вновь расселись на свои места. «Клановый анклав в регионе Лакхнау». Аристократы устремили на меня заинтересованные взгляды. Я коротко обозначил идею. Будущие земли, родовые объекты, месторождения, наш бизнес в Локнау. возможное подтягивание дружественных кланов, потому что у них тоже там родовые объекты и земли. Аристократы выслушали меня внимательно и задумались. «Интересная идея, Раджаджи», — осторожно сказал глава рода «На первый взгляд явных минусов я в ней не вижу. Но это нужно тщательно обдумать, посчитать и еще раз обсудить. А то и не раз». Разумеется, Дхарматараджи, улыбнулся я. Я не требую от вас окончательных ответов прямо сейчас, но хотелось бы услышать, что вы думаете. Предварительно. Дхарматера задумчиво покивал и промолчал. Вероятно, он понимал, что имеет в клане очень солидную репутацию и не хотел давить своим мнением на остальных. Что ж, пожалуй, он прав. Я посмотрел на Астарабади. Мне было бы удобнее жить в Лакхнау, тоже крайне осторожно высказался тот. Хотя бы потому, что ты мне месторождение камней там подарил, и, будучи рядом, я смогу им хоть как-то заниматься. Сейчас я могу это только жене поручить. Но ты же меня своими руками прибьешь, если я лишу тебя секретаря». Под конец Астарабадди весело усмехнулся, давая понять, что это шутка. «Если не предоставишь грамотную замену, прибью», — улыбнулся я в ответ. старобади развел руками. Да я и сам понимал, что была бы замена, он уже уговорил бы Мираю оставить этот пост. Я за локнау, спокойно сказал Асан. Как ни странно, для моего рода сейчас чистая прибыль от бизнеса в локнау и от столичного бизнеса примерно одинакова. Но вот только столица требует несоизмеримо больше затрат и вложений. С нашим переездом туда локнау начнет развиваться опережающими темпами. Просто потому что у нас есть деньги и нам много чего потребуется. А значит, и перспективы для заработка в локнау намного интереснее, чем в столице. Там масштабирование бизнеса чуть ли не само собой произойдет. Я кивнул и перевёл взгляд дальше. «Род Магади за локнау, уверенно произнёс наследник Магади. «У нас два родовых объекта в регионе Локнау и около порта Сурат. В столице нас вообще ничего не держит. У нас тут даже бизнеса нет». Я вновь кивнул и слегка улыбнулся. «А наследнику Магади куда решительные главы рода я смотрю?» «Сложный вопрос, Раджаджи», — покачал головой глава рода Махини. «Лично я против локнау! «На моем веку развитие Лакнау вряд ли достигнет того уровня, к какому я привык. Однако у моего рода единственный родовой объект именно там, около Лакнау. Поэтому перспективы я понимаю и согласен с ними. Строиться там и вкладываться в Локнау мы будем. Вот только отправлю я туда, пожалуй, сына. Не хочу на старости лет начинать фактически с нуля». Я кивнул, понимая позицию главы рода Махини, И перевёл взгляд на Хармотара. «Учитывая новые родовые объекты, родовые земли от императора, Лакхнау развивать нам придётся», — задумчиво сказал он. «Однако из столицы я не хотел бы уходить совсем». «Не нужно совсем», — Дхармутара Джип покачал головой я. «Сворачивать бизнес в столице я тоже не собираюсь. К тому же у меня и тут есть обширные родовые земли. Их тоже глупо не использовать. Ну и про связи и приёмы забывать не стоит». Наведоваться в столицу нам придется в любом случае. Кому-то больше, кому-то меньше. Речь не об этом. Лакхнау и столица это ни в коем случае не взаимоисключающие вещи. Тогда предварительно я тоже за, кивнул Дхарматара. Собрать весь клан в одном месте, да еще и обеспечив большую часть родов хранилищами там же, это отличный задел на будущее. Дхарматара бросил на меня вопросительный взгляд. Да, вы правильно меня поняли, ответил я на его невысказанный вопрос. Я не буду требовать от вас каких-то результатов и действий в ближайшее время, но раз все единогласно склоняются к лакнау, like я предлагаю иметь в виду этот вектор и начинать постепенно работать в этом направлении. Просто для того, чтобы через несколько лет, когда мы все будем готовы к переезду, мы пришли в процветающий регион, а не в самую глухую провинцию страны». «Согласен, это имеет смысл», — вновь кивнул Дхармотера. «Тогда у меня пока все, улыбнулся я. «Вопросы, предложения». Аристократы отрицательно покачали головами. Что ж, братья и сестры, благодарю вас за встречу. Голова рода Магади отбивался от трех боевых магов, раз за разом отправлявших в него силовые шарики. Поначалу темп был не очень высокий, но в азарте и магии и сам Касси и Магади начали действовать все быстрее. Остальные бойцы давно бросили свои тренировки и с интересом глазели на это действо. Не часто они видели настоящие возможности аристократов. Ранг магов, которые закидывали голову роду Магади плетениями, особого значения не имел. Куда больше впечатляло то, с какой скоростью и точностью Магади ставил щиты. Мысленную постановку щитов тренировали все боевые маги, но против троих противников одновременно мало кто способен был держаться. А Кассий Магади все увеличивал темп. Сам он в этот момент не чувствовал ничего, кроме решимости. Поначалу он уехал сюда на границу с конкретной целью. И первые дни его пребывания здесь запомнились фоновой тревогой командного состава базы суетой туловиков, которые готовились к возможной осаде и бесконечной беготней разведчиков. Последние вообще возвращались на базу только когда валились с ног от усталости. Однако стычка между индийскими и непальскими военными около Варанаси так и не переросла в полноценную войну. Напряжение мало-помалу отпустило приграничные земли. Именно в те дни. Глава рода Магади и начал проводить по полдня на полигоне, просто чтобы сбросить напряжение и при этом быть на виду у своих людей. В случае боевых действий командовать предстояло именно ему. А когда угроза немедленного начала войны отступила, Касси оценил саму по себе возможность тренировок и осознал, что это чуть ли не единственный для него шанс реализовать свою детскую мечту. Касси всегда хотел быть сильным магом. Вот только за последние двенадцать лет он не взял ни одного ранга. Дела Рода поглощали все его время, и в конце концов он почти смирился. Ему уже давно за сорок. Самое хорошее время для личного возвышения ушло, да и дела Рода не собирались заканчиваться. И переход в другой клан здесь мало что изменил. А потом... Асан взяла новый ранг. Старуха, который далеко за шестьдесят. Кассия тогда словно мешком по голове ударили. Он вынырнул из выматывающей многолетней рутины и чуть ли впервые за все эти годы осмысленно осмотрелся по сторонам. Он моложе осан, у него давно почти предельный контроль на своем ранге. И следующим для него будет не седьмой ранг, как это было бы до вступления в клан Раджат, а фактически девятый. Девятый! До таких магов всего шестеро в стране, и пусть неофициально, но фактически он может стать на их уровень. К тому же его сыну скоро 25. И наследник рода Магади уже не раз проявил себя в качестве очень хорошего управленца. Парень с удовольствием отучился в высшей школе бизнеса и управления, а потом вернулся домой со свежими идеями. Его задумки в свое время очень серьезно помогли поддержать род на плаву в самое сложное время. Только благодаря сыну род Магади еще не разорился. К тому же сына куда больше тянет к бизнесу и управленческой стезе, чем к тренировкам и магической силе. «Так зачем Касси до сих пор тащит все на себе?» Тем более, никто из сильных магов рода, ни сын, ни Ромус, ни даже Эштан, жених Шанкары, в ближайшее время новый ранг не возьмет. Усилить род может только он сам. Глава рода внезапно осознал, что сейчас самое время отдать бразды правления сыну и заняться собой. Это его последний шанс. И он его не упустит. Чего бы это не стоило!